Глава 20 Пленница. Из коридора запахло едой, и я привстала с узкого топчана, поводя носом в сторону двери. Тор по ту сторону исправно нес службу. Этот оборотень был, мягко говоря, немногословен. Я только один раз услышала его голос, когда он отрапортовал Зибару, что прислан Альфы для несения службы. Вот и сейчас до меня доносился лишь быстрый лепец служанки, объяснявший, что она принесла обед пленнице, а Тор молчал. На последнее заявление пленнице я только хмыкнула. Ну да, меня пока так и не допросили. Поместили в маленькую узкую комнату полтора на два с половиной метра, действительно похожую на темницу или даже каменный мешок. Крошечное окно под потолком было забрано металлической решеткой вделанной вкладку песочно-серых стен. Её прочность я пока не проверяла, решила подождать развития событий. Как и не стало связываться с кисом в голосовом режиме. Кроме топчана без постели, здесь был маленький откидной столик под окном и железная кружка. В узком проходе между стеной и кроватью вряд ли можно было разминуться двум таким массивным уборотнем, как джефар или тор, Дверь, окованная железными лентами, с жутким скрипом открылась наружу, и голова Тора всунулась в помещение. Уборотень профессионально осмотрел пространство и задержал взгляд на мне. Я к этому времени села лицом к двери, облокотившись спиной о стену, согнула в колени ногу и расслабленно положила на нее вытянутую руку. Я выглядела абсолютно спокойной, хотя внутреннее напряжение присутствовало Мне хватило времени осмыслить последние события и понять, что предугадать поведение местных драконов, если раскроется, что я самка их вида, не возьмусь. С одной стороны, я видела, что к человеческим женщинам здесь относятся... Нет, неуважительно скорее бережно. Дают кровь, пищу, защиту. Но лично для меня этого мало. Я сама всем этим могла себя обеспечить и даже больше. «Оставь там!» Прогрохотал Тор, и служанка внесла под нос. Шустро поставила на столик, с любопытством стрельнув в меня глазами. За ней в помещении юркнула вторая и оставила возле двери низкую керамическую вазу с крышкой и широким горлом, расписанную волнистыми голубыми линиями разной толщины на белом фоне. Женщины вышли, не задерживаясь. А я удостоилась короткой фразы стража. Ешь. Дверь закрылась, оставляя меня наедине со скудным обедом: лепёшка, кусок мягкого сыра, вода в кувшине. Есть хотелось жутко. Еды принесли на один зуб, но выбора особого не было. Я принялась за трапезу. Справилась быстро и, поднявшись с топчана, потянулась, разминая мышцы. Волосы водопадом рассыпались по спине кончиками щекоча поясницу. Мне с трудом удалось расчесать когтями спутанные после купания пряди, и теперь, шагая по тесному пространству, я раздумывала, чем бы их связать. Три шага к дверям, три к окну и назад. Остановившись возле оставленной в углу вазы, с интересом заглянула внутрь, раздумывая, для чего мне ее принесли. Назначение не придумала и отставила в угол до лучших времен. От скуки я прислушивалась к каждому шороху и внутри, и снаружи здания. Оконце моей темницы выходило на хозяйственный двор, туда, где неподалеку располагался виверятник. Еще через три часа за дверью послышались мягкие шаги и легкое позвякивание клинка. За мной пришли. «Десай, разрешите?» Джафар неподвижно ждал молодого хозяина у двери его рабочего кабинета, сам процесс ожидания не тяготил, давал время еще раз обдумать то, что тревожило, и то, что успел выяснить в спешном порядке. Альфа нервно передернул плечами, вспоминая сегодняшний день. А ведь он так обыденно начинался. Всего-то требовалось обеспечить сопровождение молодого господина и его друга, Даргона соседнего Эмирата Арши-Ира. Ничего не предвещало беды, но обычный выход в город закончился головной болью, проблемой, свалившейся на Альфью голову. С другой стороны, события сегодняшнего дня показали слабые места в защите Эмира. Можно сказать, Джафар получил щелчок по носу за самоуверенность, и это съедало грозного Альфу изнутри. «Проходи». Молодой господин Эрган Аркьери стремительно вошел в комнату и остановился возле кадки с зеленым растением. Джафар внимательно следил за мимикой своего господина и успел заметить, как тот с досады оборвал несколько пожелтевших листьев и резко выбросил их в урну. Эмоция коснулась жестких черт наследников всего лишь на мгновение, делая лицо более живым. Альфа остановился, застывая в позе, принятой для караула. Вытянулся, расправив плечи, и опустил правую руку на навершие меча. Металл быстро нагрелся от горячей кожи оборотня, привычно лег в руку придавал уверенности. Разговор предстоял непростой. «Что у тебя?» Наследник сел в кресло и жестом указал на стул для посетителей. Джафар присел, хотя предпочел бы и дальше стоять. Внутри все зазвенело от напряжения, до ломоты в мышцах. Хотелось вскочить, разыскать девчонку и выяснить до конца. «Это касается девчонки», — хрипло произнес Альфа и кашлянул, прочищая горло. Бровь Досая выгнулась, выказывая интерес. В мыслях его пронеслось необычное происшествие во время церемониального шествия из Храма Духов. «Девчонка, та самая» странное. Эрган сам себе не мог объяснить, почему его не отпускает видение высокой тонкой фигуры в белом. Наверное, все дело в необыкновенном цвете глаз цветка, насыщенно голубом. Огромное глазище в обрамлениях густых темных ресниц приковывали внимание к себе. Этот колдовской взгляд преследовал его весь день. Не помогла забыть ни встречи с наложницами, усладый глаз, Не с лучшим другом, почти братом, за кальяном. И даже новость, что Мариока оказалась в лекарской, не слишком потревожила. Он только ради приличия побеседовал с лекарем, выяснил, что никакой опасности для здоровья молодой женщины нет, и успокоился, стремительно уходя на встречу с главой охраны. Тот передал через слугу, что готов доложить о ходе расследования. «Что ты узнал?» Как можно более не заинтересованно спросил Десай Альфу. И только сейчас заметил, что обычно невозмутимый оборотень нервничает. «Ты говорил с ней?» «Пока нет. С ней говорили другие. Распорядитель, старшая банщица. Я выслушал их и сделал выводы». «И?» «Она врет», бескомпромиссно заявил Альфа. Эрган видел как ходят желваки на грубом лице оборотня. Зол и раздражен, отметил мимоходом и напрягся сам. Вывод не нравился. Вот как? И что думаешь? Шпионка или наемный убийца? Даже так? Изумился дракон и снова вспомнил чистый ясный взгляд девушки. Взгляд заглядывал в самую глубину души, цеплял на крючок и притягивал магнитом. Эрган словно провалился в омут, да так, что отключились разом все органы чувств. Оглох, ослеп для остального мира, перестал слышать запахи, оказался в вакууме, где был только взгляд ясных голубых глаз. Он даже не помнил, кто он, где и что делает. И эти ощущения, возникшие там на дороге, В толпе кричащих людей и окружающей охраны он помнил до сих пор так же ясно. Чувствовал ярко и объемно. Это было пугающе странно. Эрган вообще никогда ничего не боялся. И вот тебе, пожалуйста. Дракон внутри заворочился, напоминая о себе. Он не боялся, а был скорее напряжен, словно встал на позицию перед охотой. Впервые чувства Эргана Расходились с внутренним драконом. Такого не было даже в самом раннем детстве. «Объясни», – коротко приказал дракон и стал внимательно слушать Альфу. Джафару он доверял. Альфу натаскивал отец с малого котенка. Он подобрал его много лет назад в пустыне. Растил, тренировал как собственного сына. Эрган считал Джафара своим побратимом. Пустынный лев был грозным противником и, что немаловажно, умным. «Вижу, тебя что-то гложет. Хочу знать все». Эрган никогда не применял ментальные способности в отношении друга. Не видел необходимости. Верил, что если Джафар будет знать что-то важное, то не утаит. «Она называет себя лани Уборотень сглотнул, вспоминая первую встречу с девчонкой. Говорит, что из шахтеров. Но сама чистая и ухоженная. И говорит чисто без диалекта. Ее поведение не вписывается в рамки общепринятых. Она не прячет глаза, не склоняет голову. Да и тело. Вы же знаете, что человеческие женщины мягкотелые. У них практически нет мышц, в отличие от женщин из оборотней. Но она точно не оборотень и не человек. На нее не действует моя аура Альфы. Она ее не замечает. Джафар даже рыкнул от негодования, на что Эрган улыбнулся. «Тебя это задевает больше всего?» «Нет, Десай, меня это настораживает. Но главное...» Альфа собрался с духом и признался в том, что беспокоило его больше всего. «Она способна ментально отдавать приказы. Она обошла мой блок, наложенный миром. А вот от этой новости дракон подобрался и хищно раздул ноздри. На фоне всего сказанного, последнее было архиважным. На этой планете никто, кроме драконов, не владел ментальными техниками. Что она тебе приказывала? Она оттолкнула меня от себя и заставила убрать меч от горла, когда цеплялась за полу вашего халата. «Что ж, пришло время рассмотреть ее поближе», – Прохрипел дракон. «Приведи ее в допросную и подстрой так, чтобы она смогла воспользоваться клинком. Хочу увидеть ее в деле, если она послана убить меня. Будем ловить на живца. «Но, Десай, я не могу рисковать вашей безопасностью, если с вами что-то случится, и мир не простит этого никому из нас». У Альфы даже хвост поджался от ужаса. Жизнь дракона была бесценна. Долгом Альфы перед миром была защита его отпрыска, даже ценой собственной жизни. «Ты сомневаешься в моей способности защититься от девчонки?» Искренне удивился наследник и укоризненно покачал головой. Такого укола от побратима он не ожидал. «Значит, рубиться на мечах с другими драконами можно!» «Сражаться с тобой и другими оборотнями, пожалуйста! А слабую девчонку нужно бояться!» Джафар покраснел до самых кончиков ушей, хотя и представить не мог, что умеет так. Как-то он перемудрил. «Ну, действительно, что за паника?» — урезонил он себя. Сам он ничего не боялся. Бесстрашный — его второе имя. Но сегодня понял, что есть то, что способно вызвать страх и у него. Щуплая бледная девчонка с ментальным даром. Прошу прощения, Десай. Безусловно, вы лучший воин.